Четыре выстрела в Сириме. Едва в Сириме нас заметили, крики тут же стихли, и люди застыли, как вкопанные. Все взгляды были обращены к нам. Замерли даже испанцы, вытаращив на нас глаза. Над селением повисла гробовая тревожная тишина. Несколько сот людей оцепенели в напряженном ожидании новых, необычных событий. Не обращая внимания на всеобщее изумление, мы, не торопясь, шли вперед. Под обширным Тольда, навесом без стен, под которым несколько недель назад Канесса приветствовал наше прибытие в Сериму, сейчас стояли старейшины племени и испанский офицер. Мы направились к ним. Вагура во главе девяти воинов остановился в отдалении от Тольда. держа в поле зрения и группу старейшин, и всю площадь, до самого берега реки. А Арнак и один из воинов шествовал сзади, прикрывая меня на случай неожиданного нападения. Когда я приблизился к Тольда на расстоянии выстрела из лука, предводитель испанцев вышел мне навстречу и, церемонно поклонившись еще издали, рассыпался в любезностях. «Позвольте мне, о благородный кабальера, с должным восхищением приветствовать пришельца, что не страшась явился сюда, в этот пустынный край, и чело которого увенчано ореолом славы, славы завидной и грозной». Столь неожиданно учтивые слова, произнесенные к тому же сердечным тоном, до такой степени поразили меня, что на мгновение я буквально онемел. Но тут же взял себя в руки... И так же учтиво, как и он, отвесил низкий поклон и ответил, «Почтеннейше приветствую вашу милость, и мне доставляет удовольствие в этой дикой глухомании иметь честь встретить мужа столь учтивого. Однако же позволь в ответ на твои проникновенные слова заметить, что попал я в эти края не по доброй воле, и не по своей воле обрел ту славу, что ваша милость назвала грозной». Я произнес эти слова по-испански, с ошибками и не столь изысканно, как мне бы хотелось, но Дон Эстебан прекрасно меня понял и тут же, живо, возразил «Мне ведомо о выпавших на долю вашей милости испытаниях и злоуключениях, и знаю я, не по твоей вине пути испанцев, и твои пересеклись в недобрый час, родив события печальные, не вполне сообразные с поведением людей доброй воли. Рассыпаясь в таких любезностях, мы приблизились друг к другу и обменялись рукопожатием. Испанцу было, вероятно, лет 35. Лицо его так и сияло благожелательностью, а рот уже и вовсю растянулся в широчайшей улыбке. Однако, внимательно присмотревшись к нему, я невольно изумлялся. Глаза его оставались холодными и никак не вязались с любезностью слов, и сладостью улыбки. Казалось, они принадлежали совсем другому человеку, и странно ледяной его взгляд поражал какой-то жуткой жестокостью. Одним словом, глаза выражали нечто совсем иное, чем губы. Но что из них выражало подлинные чувства? Я даже испугался, что так глубокомысленно готов был поначалу поверить красивой лжи и клюнул на удочку медовой речи. Уж не волк ли это в овечьей шкуре, подумалось мне. А если волк, то глаза явно выдают его истинную натуру. Слово чести я ждал вашу милость, как нетерпеливый влюбленный. Продолжал испанец, улыбаясь и вежливо беря меня под руку. Мне нужна ваша помощь. Без нее дело не двигается с места. Канесса, бессовестный мерзавец, грязный пройдоха и паршивая собака. Дон Хуан согласен со мной. — Абсолютно. Я сразу понял, что мы с вами поладим. — На мир и лад, сеньор, я всегда готов. — Но какой лад, ваша милость, имеет в виду? — спросил я с невинной миной на лице, слегка приподняв бровь. — Канеса его люди не хотят выполнять взятых на себя обязательств и крутят хвостами, мошенники. Мало того, что они не собираются выплачивать своих долгов, так они еще канальи, погрязнув в невежестве, не хотят ценить тех великих благ, какие мы несем этим дикарям. Ну а благодарные еще и сопротивляются. Возможно ли, они хотят благ? Вот именно. Племя должно выделить 50 молодых мужчин, которым мы хотим показать в Ангастуре, что есть усердный труд на полях, и научить их правильно обрабатывать землю. Через два года они вернутся сюда, и сознанием дела, работая для себя и для племени, приумножат всеобщий достаток и благоденствие. Сколько красиво звучало это в устах испанцев, и сколь же иначе все выглядело на самом деле. Индейцы слишком хорошо знали, что такое усердный труд на испанских гасьендах, во что обернуться эти два года и не давали себя обмануть. Выделить вам 50 молодых мужчин, присвистнул я от удивления. «А вернувшись из Ангастуры, они сделают Араваков самым образцовым и самым счастливым племенем в Венесуэле». Испанец внимательно вглядывался в мое лицо, пытаясь прочитать, что на нем написано. Но не обнаружив ничего подозрительного, улыбнулся глазами. Впервые в глазах его мелькнул проблеск жизни. Вот чудеса. Но это была дьявольская улыбка глаз». Чуть заносчивая, чуть издевательская и презрительная. Дон Себастьян, видимо, не уловил моей иронии. «Все верно, сеньор Кабальера. Ты все понял правильно», — подтвердил он с оттенком высокомерия, тоном, каким обращаются порой к скудоумному простаку. «Все верно, но лишь отчасти. Араваки действительно станут образцом и счастливым племенем после возвращения этих 50 человек». Но в Венесуэле есть и другие племена, более счастливые, уже познавшие прелесть нашей цивилизации. «О, и впрям позавидуешь этим племенам!» — воскликнул я. Испанец отпрянул, ибо я выкрикнул это гораздо громче, чем того требовало выражение простого удивления. Двусмысленность моих слов и выражения лица он приписал тому, что я... Видимо, как иностранец, неправильно выразился, плохо владея испанским языком. Сделав широкий жест рукой, Дон Стебан проговорил. «Я знаю, вы прибыли сюда ненадолго. И знаю я также, что, несмотря на это, вы пользуетесь у Араваков большим почетом. Не у всех, правда, но у тех, что пришли с вашей милостью и признали вас своим вождем». «Канесса подговаривал меня взять в Ангастуру ваших индейцев и негров, но я не стану этого делать, ибо они только что прибыли сюда и ничего в долг у меня не брали, а брали только люди Канесса. Теперь же, когда пришло время отдавать людей, Канесса юлит, уверяя меня, что людей у него нет, а те, кого он хотел мне отдать, будто бы убежали в лес. Я знаю, часть действительно убежала, но многие еще остались». Поэтому я прошу ваша милость заставить глупых понять свое благо и добром отправляться в Ангастуру. А если Конесса не выдаст мне всех 50 человек, передай ему от меня, что я сдерну с него шкуру. «А что это за люди там стоят?» – спросил я, указывая на группу араваков, окруженных неподалеку от нас охраной из числа индейцев Чаима. «Чего они ждут?» «А, они пойдут с нами, но их только 23, а мне нужно 50. Что-то они не очень-то уж веселые. Поскольку глупы, не знают, что их ждет. Да, а может, слишком хорошо знают?» Я произнес эти слова медленно, практически безразлично, но Дон Хуан снова устремил на меня острый взгляд, настороженный и, как вначале, невыразимо холодный. Он подошел ко мне вплотную. У него были черные нависшие брови, длинные густые ресницы, серые, как свинец, глаза, что придавало его лицу твердое, стальное выражение. Губы его перестали улыбаться и сжались в жесткую складку. «Сеньор кавалер», – произнес он злобно, дыша мне прямо в лицо. «Сеньор кавалер, надеюсь, ваша милость хорошо слышали». И оценили значение того, что я только что сказал. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Прошу повторить. Я заверил вашу милость, что пощажу ваших людей и не стану их трогать. Ах так, спасибо за доброту, Дон Эстебан. Но я иду на это с расчетом, что в интересах сеньора помочь мне собрать 50 человек. А если я, подобно равакам не сумею оценивать? «Благо, так ли уж тяжек будет мой грех?» «Теперь я не понимаю, ваша милость. Говори я с ней. «Если я не помогу вашей милости...» Дон Эстебан прищурил глаза, словно целился в меня из невидимого ружья. «Не думай, сударь, что и прежде я не замечал твоих шуточек. Теперь же ты явно издеваешься. Ладно, тогда шутки в сторону. Если ты не сделаешь того, о чем тебя просят...» Может случиться, что я вспомню, что советовал мне Канесса относительно твоих людей. О, это угроза. Как угодно, сударь. Возможно, и угроза. Изобразив на лице крайний испуг, я покачал головой и разразился громким смехом. Пусть сударь соблаговолит простить меня за дурные манеры, но в голову мне пришла забавная мысль. А что если и мои люди сбегут в лес, как и прочие? Что тогда... «А разве ты не в моих руках, как заложник? А если и я убегу?» «Ничего не выйдет, ваша милость. Мои люди знают дело, отлично стреляют. Позволь, сеньор, обратить внимание твоей милости на то, что и у моих людей есть ружья». Дон Стебан пренебрежительно пожал плечами. Ха, индейцы, скверные стрелки!» «А может быть и не все». Мы продолжали стоять уже слишком долго на том же месте, где и обменялись рукопожатием, в десяти шагах от главного Тольда. Под этим просторным навесом, ожидая нас, сидел на табурете Канесса. Рядом с ним стоял Манаури, как переводчик, и тут же вожди Пиракай, Фуюди, а за ним несколько лучших воинов при оружии. Шамана Карапаны видно не было. Прежде чем ответить вашей милости... Обратился я к испанцу, вновь становясь серьезным. «Прежде чем произнести свое последнее слово относительно позиции, какую я займу по поводу сделанного предложения, позволь мне сначала поговорить с людьми, отобранными, в Ангастуру, и разобраться в обстановке». Дон и с минуту колебался, но, заметив мою усмешку и не желая показаться трусом, поспешил согласиться. «Пожалуй». Я подозвал к себе манаури, И, направляясь к группе пленников, попросил его коротко рассказать, что здесь происходило до моего прихода. Вождь подтвердил все, что я уже знал от Арипая и Дона Эстебана. Когда он закончил, я переспросил. Эти 23 человека под охраной действительно все наши сторонники, от которых Канесса хочет избавиться. Все, как один. Ни одного из своих Канесса, конечно, не дал. ни одного. Вот дрень. А те шесть воинов, что стоят с оружием за спиной Пирокая и Фуюди, они кто? Это охрана Верховного Вождя. Трое из них – сыновья Канесса. Один – мой племянник, сын Пирокая, Два других – братья Фуюди, сплошь близкие родственники. Поглядывай за ними, как бы они не пустили предательской стрелы. А пока иди к Вагуре. Возьми мой мушкет и сразу же возвращайся. Мушкет заряжен картечью. Потом пойдем вместе к пленникам. А Дон Эстебан разрешит? Он уже разрешил. Ха, глупец. Нет, не глупец. Он слишком самоуверен, хвастлив. Будем драться, Ян. Пока не знаю. Может, удастся избежать. Едва Манаури вернулся, мы тут же направились к несчастным, окруженным стражей. Они стояли посреди поляны, сбившись в жалкую беспомощную кучу, теснимую со всех сторон индейцами Чаима. Чаима оказались воинственными. Это были воины Карибы, жившие на Альянсо к северу от Оренока. На груди у каждого висел латунный крестик вместо обычных талисманов. Они и впрямь были христианами. Пленники заметили, что я направляюсь к ним. Подняли головы, оживились, словно стряхнув себя оцепенение. В глазах у них вспыхнул проблеск надежды. «Вы по доброй воле идете к испанцам?» – спросил я у них. Вопрос прозвучал практически как оскорбление или насмешка. Все бурно запротестовали. «А если так, то чего же вы не убежали, а чего не защищались?» Один из пленников постарше, лет тридцати, ответил. «Мы не смогли, господин». «Они напали неожиданно. Некоторым удалось, а нам нет. Я хочу вас спасти. Но если я вступлю с испанцами в бой, вы нам поможете?» Они сразу же ожили. прежней угнетенности, как не бывало. Обеспокоенные Чаима подступили к нам ближе, схватившись за оружие. В это время Арнак шепнул мне, что от главного Тольда к нам направляется сын Конесса. «Его послали за нами следить», — проговорил я. «Лучше им не знать, о чем мы говорили. Иди, Арнак, ему навстречу, и во что бы то ни стало, верни его назад». «А если он не послушается?» «А ты сделай так, чтобы послушал, но до крови не доводи. Ясно?» «Еще какой-то испанец идет. Его послал Дон Эстебан». «Этот, наверное, не понимает паравакски. По Я снова повернулся к пленникам. «Если дело дойдет до драки, продолжал мой собеседник, мы поможем, конечно». Но не знаем, как это сделать Нападете на охрану С голыми руками? Начнется переполох Люди в огуры подбросят вам палец и копья Но больше рассчитывайте на себя На внезапность А мы вас поддержим огнем из ружей Хорошо, господин, мы все сделаем А теперь выбирайте из своих двух или трех человек Которых сейчас позовут на совет Под главным Тольда Хорошо, господин Еще одно «Если мы освободим вас от испанцев, что вы станете делать? Останетесь в Сириме?» «Никогда, ни за что!» – раздали со всех сторон возбужденные голоса. «Ведь Канесса нас предал. Мы не хотим у него оставаться». «Значит, пойдете с нашим родом?» «Куда прикажешь, господин?» Арнак не подпустил к нам сына Канесса и спорил с ним на полдороги. Впрочем, теперь это было уже неважно. Мы возвращались к Тольда. Но вдруг на площади послышался какой-то шум. Я обернулся. Несколько испанских солдат приблизились к отряду вагуры и стали потрунивать над нашими войнами. Араваки понимали испанский, еще бы, ведь они столько были в неволе. Но не отвечали на насмешки, держались со спокойным достоинством. Главной мишенью насмешки солдаты избрали ружья, которыми были вооружены наши войны. И подсмеиваясь выражали сомнения, заряжены ли ружья вообще. Один испанец, совсем обнаглев, решил вырвать мушкет из рук Вагуры, чтобы посмотреть, есть ли порох на полке, и схватился обеими руками за ствол. Вагура не дал ему ружья, завязалась потасовка. Видя, что из-за этого может вдруг раньше времени вспыхнуть перестрелка, я крикнул Вагуре, чтобы он отпустил мушкет. Юноша тотчас повиновался. К месту скандала вместе со мной подошел, проявив живой интерес, и Дон Эстебан. Не в меру прытки солдат, посмеиваясь, взвел курки и крайне поразился, увидя на полке сухой порох. Он возбужденно стал совать ружье своим собратьям, в том числе Дону Стебану. Камеракулю! Чудеса! воскликнул он. Эскопета, ружье, ружье действительно заряжено! Дурачась, этот болван не заметил, что Вагура, недобро нахмурив брови, медленно взял в левую руку лук, наложил стрелу, натянул тетиву и направил оружие на своего обидчика. Я приблизился к юноше и всем своим видом дал ему понять, чтобы он утихомирился. Затем я велел солдату вернуть мушкет. Бездельник, однако, не торопился, и только приказ Дона Эстебана заставил его смириться и отдать оружие. «Похоже, особого уважения наши стрелки у вас не вызывают», — смеясь обратился я к Дону Эстебану. «Слова чести нет», — рассмеялся он, хотя глаза его по-прежнему источали холод. «Может быть, сеньорам как-нибудь доказать способности моих воинов?» «Каким образом?» «Впрочем, пустая трата времени». Дон Эстебан махнул рукой. «Оглядев площадь, я заметил в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас, Несколько полых внутри тыкв, размером с человеческую голову, развешенных развешанных сушиться на протянутой вместо веревки лиане. «Может быть, изберем их в качестве мишени?» – предложил я, указав на тыквы. «Это слишком мелкая цель», – прикинул испанец. «Промахнуться?» «А вдруг не промахнуться?» «Хорошо, пусть тогда попытается самый лучший стрелок. Посмотрим». Дон Эстебан... Не скрывал своего удовольствия. «Ну зачем же лучший?» – возразил я. «Пусть любой. И не один, а три. Выбери сам, ваша милость, любых трех моих индейцев, и пусть стреляют». Дон Эстебан выбрал, заранее твердо убежденный, что и мои стрелки, и я сам, безусловно, опозоримся. Двое из стрелков были вполне надежны. Что же касается третьего, тут у меня имелись некоторые сомнения. выбери самую большую тыкву», – шепнул я ему, но он, словно обидевшись на неуместный совет, взглянул на меня с укором. Мы с Доном и Стебаном отошли в сторону, а Вагура тем временем давал своим людям последние наставления. Держались они при этом с завидным достоинством. Тем не менее, испанские солдаты, посмеиваясь над его молодостью, отпускали шуточки, что, мол, этому грудному младенцу сосать бы соску, а не хвататься за оружие. «Можно стрелять?» обратился ко мне Вагура. «Разрешите, ваша милость?» повернулся я с подчеркнутой вежливостью к Дону и Стебану. «Ну что ж, три пули за молоком!» Испанец хлопнул в ладоши. Три стрелка стояли в ряд, один возле другого, с мушкетами у ноги. По сигналу, данному Вагурой, первый поднял ружье, приложил его к плечу, прицелился, выстрелил, Затем поочередно то же самое сделали двое других. Первая тыква разлетелась в дребезги, от второй осталась только половинка. Третью, как и первую, будто ветром сдуло. Камень свалился у меня с сердца. Выстрели в индейцы сохранили полное спокойствие, тотчас же стали перезаряжать ружье, не обращая ни малейшего внимания на шум, поднятый испанцами после первых минут ошеломления. Удивление... Недоумение и даже страх читались на их бородатых лицах. А наш отряд продолжал стоять невозмутимо, словно все происходящее вокруг совершенно его не касалось. И лишь Вагура, весело сверкнув глазами, не мог удержаться от ехидной усмешки в сторону испанцев. Дон Стебан примолк, явно задетый, и отводил глаза, словно пытаясь скрыть от меня то, что творилось в его душе». «Всем нашим прежним победам над испанцами, вежливо, но многозначительно, обратился я к Дону, мы обязаны тому, что нас враг недооценивал». Быстрый, острый взгляд Дона Эстебана свидетельствовал о том, что он правильно понял мои слова. «Может, это случайность?» Испанец оживился. В это время какая-то собачонка, напуганная, вероятно, грохотом выстрелов, выскочила из ближайшей хижины на площадь. и, собираясь броситься на утек, заметалась неподалеку. Увидев ее, Вагура вышел чуть вперед, прицелился и выстрелил. У меня не было времени остановить шалопая. Несмотря на то, что собака ошалела металась, не менее чем в сорока шагах она свалилась как подкошенная и пару раз чуть дернувшись и спустила дух. Стоявший поблизости испанский солдат подбежал к собаке и ткнул ее ногой. Попал прямо в голову. — крикнул он и уставился на нас глазами, полными испуганного удивления. Дон Стебан, нервно подергивая рукой, разглаживал бороду. Он явно помрачнел, лицо его вдруг словно увяло, хотя он и пытался изобразить на губах улыбку, но она давалась ему теперь с трудом. «И сколько же у вас таких людей?» — сверкнул он на меня холодным взглядом. «К сожалению, немного, совсем немного». «Ответил я огорченно. «Вот те, что здесь, перед вами, и еще несколько отрядов, находящихся сейчас в лесу, неподалеку отсюда». «Отряды в лесу? Что они там делают?» «Обучаются, ждут моих указаний». Он снова пристально на меня посмотрел. «Куан, ты дьявол!» Когда мы, не торопясь, подходили к главному Тольдо, где все еще сидел Канесса в окружении своей свиты, я повернулся к Арнаку и шепотом велел ему отправить гонца к Лосане, Арасиба и Какую. Пусть они, не мешкая, начинают действовать, как мы договорились. Под Тольдо Дон Эстебан и я уселись рядом с верховным вождем на двух приготовленных табуретах. «А где будет сидеть Манаури?» — обрушился я на конесса. «Прикажи принести табурет и для него». Верховный вождь, не переча, отправил человека в свою хижину. Мы молча ждали его возвращения, сидя друг подле друга. За спиной каждого стояла его вооруженная свита. За Доном и Стебаном стоял тот самый сержант, что безуспешно искал у нас шхуну и предводитель индейцев Чайма. Лица у всех были внешне непроницаемы, взоры спокойны, но мы настороженно и внимательно следили друг за другом, и все отлично чувствовали тяжесть легшего на нас бремени. Толстая чувственная нижняя губа конесса теперь отвисла, будто дряблая кишка». олицетворяя собою все уничижение Верховного Вождя. Конесса мучила нечистая совесть, к тому же он не знал, что еще ждет его впереди. Дон Стебан, напротив, был весь собран, хотя и встревожен, ожидая переговоров с едва скрываемым возбуждением. В таком состоянии человек особенно опасен, ибо легко возбудим и склонен к необдуманным действиям. Я осознавал, события зашли столь далеко, что теперь нет иного выхода, или решительная победа, или смертельный бой. Когда табурет принесли, и Манаури сел, я громко обратился к нему, чтобы слышали все. «Манаури, ты будешь предельно точно переводить на испанский язык Дону Эстебану каждое слово, которое сейчас здесь будет произнесено по-аравакски, а вы...» Я посмотрел на Канесса и его людей. «Отвечайте мне ясно и честно, если хотите отвратить от племени грозящее ему несчастье». Они мрачно молчали. Согласие Дона Эстебана я приказал привести трех представителей от группы пленников для участия в переговорах. Подойдя, они встали за моей спиной рядом с Орнаком, сторонясь людей Канесса. «Ну что ж, кажется, все в сборе». Воскликнул я: "Канесса, позови жителей всех ближайших хижин, и пусть они будут здесь". "Разве это обязательно?" верховный вождь посмотрел на меня подозрительно. "Там остались женщины да дети. Пусть придут женщины и дети. Я обещаю им полную безопасность". Канесса, хотя и нехотя, отдал распоряжение, и вскоре жители с явной опаской стали собираться. Вместе с женщинами отважились прийти несколько мужчин. Когда собралась достаточно большая толпа, я потребовал тишины и громким голосом, не скрывая гнева, перешел в наступление. «Где Карапана? Убийца юного канахола?» Обратился я с вопросом ко всем. «Почему его тут нет?» Молчание. «Отвечайте!» — настаивал я. «Ведь он шаман!» Он ушел в лес, буркнул в уюде. «Наверное, совершать обряды». «Что?» — возмутился я. «Совершать обряды сейчас, когда здесь, в Сериме, решается судьба племени?» «Значит, так он печется о вашей судьбе». «Трус он, а не шаман». Люди внимали мне со страхом и трепетом. Карапана все еще оставался грозной силой. Конесса сопел рядом, пытаясь сдержать бешенство, и бросая на меня злобные взгляды. «Я хочу вам помочь», — продолжал я, обращаясь к каравакским старейшинам. «Я помогу, но требую правды. Все эти двадцать три человека, отобранные для испанцев, откуда взяты? Из каких родов?» «Из всех», — проворчал Канесса. «Кроме твоего». «Ах так? А почему вы не дали пятьдесят, как требует Дон Эстебан?» «Остальные сбежали в лес». «Вот как». А ведь еще сейчас в хижинах Серимы много молодых мужчин, и их можно брать. Их не отобрали, отобрали только тех. «А что, разве эти хуже?» Глаза Конеса сверкнули злым упрямством, и он ответил, «Да, хуже». «Говори прямо, вы хотели от них избавиться, отдать испанцам, изгнать из своего племени?» «Да, изгнать из своих родов». Спесиво ответил Пиракай. Но только на два года. А те, что сбежали в лес, тоже изгнаны из ваших родов? Те тоже. Они отобраны для испанцев. Отлично, воскликнул я, повышая голос. Если вы отказываетесь от власти над этими двадцатью тремя войнами и над теми, что сбежали в лес, я беру их под свою опеку и принимаю в наш род на два года. Вы согласны? Обратился я теперь к трем пленникам. «Согласны», — с радостью ответил старший из них. «Мы хотим быть с тобой. Спасибо тебе, белый ягуар». Манаури должен был переводить мои слова на испанский язык для Дона Эстебана. Но я заметил, дело у него шло из рук вон плохо, а последние слова он вообще не перевел. «Как только я вас освобожу», — продолжал я, обращаясь к пленникам, Вы сообщите всем, кто ушел в лес, чтобы они вместе с семьями и всем имуществом перебрались из Серимы в наше селение. «Не разрешаю!» — скипел Конесса, а Пирака и Фуюди вслед за ним. «Не допустим? Где же ваш ум? Вы только что сами сказали, что отрекаетесь от этих людей изгоняете их из своего рода. Или вы совсем пустые люди и отказываетесь от своих же слов?» «Только что сказанных?» «Не разрешаем!» Задыхался от злости Конесса. Тогда я обратил к нему лицо, горевшее от возмущения, и со зловещим спокойствием, едва сдерживая себя, стал цедить сквозь зубы каждое слово. «Замолчи, несчастный!» «Если ты не способен защитить своих людей от рабства, то хотя бы помолчи!» «Ты знаешь, как назвал тебя Дон Эстебан?» «Паршивой собакой!» бессовестным бездельником, подлым пройдохой. И теперь так называть тебя имеет право любой честный человек. Какой же ты верховный вождь, если добровольно, без боя, отдаешь своих людей в тяжкое рабство, на верную гибель? Какой же ты верховный вождь, если несправедлив, и для одних вероломно готовишь смерть, а других оберегаешь? «Это ложь!» – вспыхнул Конесса. «Чем хуже те, кого ты продаешь?» «Разве только тем, что не хотят жить под властью шамана-убийцы? В этом вся их вина». Припертый к стене Конесса не смог отвести тяжких обвинений и сидел, как побитая собака. чего, продолжал обвинять я, — ты не отдашь в рабство трех своих сыновей, стоящих сзади тебя? Почему оставляешь сына Пирокая, двух братьев хуюди Чем они лучше других? Они не лучше». А вот ты действительно никчемный вождь и паршивая собака. Но тут слова мои прервал грохот выстрела в соседнем лесу. Грозным эхом разнесся он по всему селению. Все вздрогнули, настороженно прислушались. Не прошло и минуты, как раздался второй выстрел, потом третий и еще, и еще их трудно было сосчитать. Что, -что это? Оторопело воскликнул Дон и Стебан. скачившись с места при первых же выстрелах. «Ничего, это мой отряд обучается в лесу стрельбе», пояснил я по-испански. «Пусть эти выстрелы не тревожат вашу милость. Там мои люди». Испанец окинул пристальным взглядом площадь и увидел отряд Вагуры, стоявший на прежнем месте, и безмерно удивился. «Но ведь отряд находится здесь». «Этот здесь», ответил я, «а в лесу другой». Затем я продолжил прерванный разговор с аравакскими старейшинами. «Верховный вождь не оправдал вашего доверия и не хочет защитить своих людей, поэтому я беру их под свою защиту и обещаю, эти 23 воина не пойдут с испанцами. Более того, клянусь, ни одного человека из Серимы мы не отдадим без боя. Воля моя тверда и у меня достаточно сил довести борьбу до конца». В этот момент внимание наше привлекли новые выстрелы. Они донеслись тоже с опушки леса, но теперь с другой стороны. Дон Эстебан опять вскочил с табурета, явно потрясенный. «Ничего страшного», — насмешливо успокоил я его. «Это все мои люди. Пока я здесь, жизни вашей милости ничего не угрожает. Но теперь ведь стреляют совсем в другом месте». Широко раскрыл глаза Дон и Стебан. «Вполне возможно, это другой отряд. В лесу у меня их сейчас несколько. Они охраняют селение со всех сторон, дабы с нашими гостями не случилось какой беды. Прошу вас сейчас же мне сказать», возбужденно воскликнул испанец. «Прошу сказать, о чем шел у вас разговор с индейцами? О чем шла речь?» О вещах достаточно для всех неприятных. Звуки выстрелов, умноженные эхом, отраженным от деревьев леса, неслись грозно и властно, обрушиваясь на нас один за другим, словно удары грома, и тая в себе какую-то неведомую сокрушающую силу. Дон Эстебан, почитавший себя до сих пор со своими испанскими головорезами и воинами Чаима хозяином положения, стал сознавать, что почва уходит у него из-под ног. «Тринадцать выстрелов». Побледнев, доложил ему сержант, когда стрельба наконец прекратилась. «Нет!» — покачал головой вождь Чаима. «Девять!» Ошибались оба. У Арасиба было только семь ружей. И тут вдруг с другой части леса снова прогремели выстрелы. Это давало себе знать, какой. «Сто чертей!» — скрипнул зубами сержант. Он, как ошпаренный, бросился на площадь и стал созывать всех своих людей, как испанцев, так и индейцев. Мы смотрели на него, как на помешанного. «А чего этот парень так сполошился?» Обратился я к Дону Стебану, пожимая плечами и добавил, «Без стражи все его пленники разбегутся». Судя по всему, Дон Эстебан готов был взорваться. Глаза его метали молнией. Пот выступил на лбу, обильно струясь по лицу. «Что все это значит?» Снова выкрикнул он со сдавленным голосом, И трудно было понять, то ли взбешенным, то ли испуганным. «Сейчас я все объясню вашей милости», — ответил я, обратившись к Манаури, добавил. «Все, что я скажу Дону Эстебану, переводи старейшинам на аравакский». Затем, повернувшись к испанцу, громко отчеканил. «Ты спрашиваешь, ваша милость, что означают эти выстрелы? Они означают, что вас, сеньоры, почтенных наших гостей...» Я честь имею покорнейше просить вести себя спокойнее, без всяких лишних волнений. Означает это также, что ни теперь, ни позже я не дам вам ни одного обитателя этих берегов для работы в Ангасутре, либо где-нибудь еще. Что? Что, сударь? Что ты плетешь? Жилы вздулись у него на висках и шее, глаза вылезли из орбит. Судорожным движением он схватился за пистолет, торчавший у него за поясом. «Бога ради, я был самолюбезность. Не надо так гневаться, ваша милость. Взгляни и будь добр за мою спину». Он посмотрел, и это помогло. Там стоял Арнак с нацеленным на него ружьем. «Я уже упоминал однажды в этом почтенном обществе», сказал я, «что нам доводилось расправляться с вашей милостью соплеменниками, ибо они недооценивали наших сил. Ужель и на этот раз... Предстоит событие столь же печальное. Моя уверенность, спокойствие умерили его пыл. Наконец-то он стал, кажется, прозревать и смотрел на меня так, как будто хотел насквозь пронзить взглядом. «Сержант вашей милости чрезмерно горяч и не слишком умен», продолжал я. «Не откажи, ваша милость, посоветовать ему не принуждать нас, вопреки нашей воле, оборвать раньше времени его ценную жизнь». Дон Эстебан, скрипя зубами, последовал моему совету и отдал своим солдатам соответствующий приказ. После первых минут горячки испанец стал обретать равновесие духа и, прищурив глаза, присматриваться к окружающему внимательно и настороженно. «К чему же все ваша милость клонит?» – вдруг прямо спросил он. «К миру и согласию?» Он вонзил в меня взгляд, словно стилет. «Это издевка!» «Упаси бог!» «Ты, ваша милость, намерен прибегнуть к насилию?» «Только в случае необходимости». «Но надеюсь, ты не сомневаешься, что и мы умеем стрелять». «Дон и Стебан, кто посмеет в этом усомниться?» «Любезным поклоном я выразил свое согласие». «Но сопротивление ничего вам не даст. Силы слишком не равны. Если дело дойдет до перестрелки...» Вы доставите нам крайнее огорчение печальной необходимостью лишить вас всех жизни, прежде чем вы успеете произнести «Отче наш». А жаль. Наступила минута тягостного молчания. Дон Стебан понял, с моей стороны это не просто похвальба. Он окончательно подавил в себе гнев и усмирил злобу, которых не на ком было сорвать. С изменившимся, все еще покрытым бледностью лицом, Он смотрел на меня задаченным взглядом, словно только теперь впервые меня увидел и вдруг обнаружил нечто совершенно неожиданное. Он смотрел не только обескураженно, но и с каким-то застывшим удивлением. «Дон Хуан, ты сам дьявол!» пробормотал наконец он. «Но не думай, что убийство испанца на этот раз обойдется тебе безнаказанно. Не забывай, кого мы здесь представляем». «Ну и что?» «Разве Карихидор Ван Ангастуре, Господь Бог? Вы, кажется, снова переоцениваете свои силы». «Послушай!» – выкрикнул испанец возмущенно. «Ты в Венесуэле, во владениях его королевского величества Филиппа V!» «Я, я в бескрайних глухих лесах, где ни один белый пока еще не обрел власти!» – воскликнул я, перекрикивая его голос, но тут же взял себя в руки и уже тише добавил. «Ты говоришь здесь владение испанского короля?» «А чего же тогда ты ведешь себя так, словно находишься в чужой стране и грабишь врагов?» «Почему сам забываешь, что находишься в Венесуэле?» Я резко поднялся с табурета, подошел к испанцу и в упор, глядя ему в глаза, твердо сказал «Дон Эстебан, довольно изысканной болтовни и пустопорожних споров, поговорим наконец как разумные люди». К которым мы себя пытаемся причислить. Я не случайно минуту назад говорил о мире и согласии. Побольше здравого ума, сеньор. Меньше самонадеянности. У нас общие враги и общие интересы. Нужно только смотреть чуть дальше кончика собственного носа. И впрямь, если ваша милость печется о благе Венесуэлы. Если так, то хорошо. Прими тогда к сведению, что вместе с этими индейцами Я намерен оказать вашей стране большие услуги и охранять ее границы, если только ваше неблагоразумие этому не помешает. И тут я выложил ему все, что знал о боковоях, об их предполагаемом нашествии на берега Нижнего Оренока. Нашествии, слухи о котором доходили уже и до ушей Дона Эстебана. Знал он и то, что оковои готовят нападение не по своему почину. а подстрекаемые голландскими плантаторами, обосновавшимися в бассейне реки Эсекибо. Во всяком случае, после того, как я раскрыл Дону Стебано более широкий и глубокий смысл этих планов, состоявший, вероятнее всего, не просто в нападении на венесуэльских индейцев, а кто знает, возможно, территориальных претензиях голландцев на устье Оренока, а значит, на территорию Венесуэлы. Глаза испанцев вспыхнули новым блеском. Он понял. Понял, что такая возможность действительно реально существует. Ибо уроки истории прошлого доказывали, что голландцы, англичане и французы однажды уже сумели вторгнуться на испанские земли, в Южную Гвиану. И там силой кулака обосновались. Кто же мог поручиться сегодня, что голландцы не точат теперь зубы и на Ореноко? А если явятся кого-и союзники голландцев, излагал я испанцу свои соображения, мы будем, следовательно, защищать целостность Венесуэлы. Но как же нам устоять против них, если вы сами, испанцы, хотите ослабить наши силы на 50 лучших воинов? Вы правы, правы, поспешно согласился Дон Эстебан, расплывшись вдруг в дружелюбной улыбке. И я полностью поддерживаю позицию вашей милости. Она верна». Так ли искренне он ее поддерживал? В глубине души у меня были основания сомневаться. Я сразу понял, отчего Дон Эстебан столь охотно подхватил эту идею. Зная, что, оказавшись в ловушке, он вынужден будет отступить, он предпочел теперь отступить с честью, по соображениям якобы высшего порядка, а не по принуждению. Испанец, довольный, что выберется из переделки без ущерба для собственной чести, стал горячо мне поддакивать, согласно кивая головой, сладко улыбаясь и похлопывая себя по колену. «Таким образом», — продолжал я, — «при этих обстоятельствах мы союзники испанцев и...» В этот момент истошные отрывистые вопли прервали вдруг мои разглагольствования. Звуки неслись откуда-то издали со стороны леса. В первый момент трудно было понять, кто кричит, от чего, но в криках улавливались обрывки испанских фраз. Крики быстро приближались, кричавший явно бежал к нам. Мы все вскочили на ноги и прислушались. «Бежит какой-то испанец», — сообщил Арнак, отойдя в сторону, чтобы лучше видеть. «Один?» — спросил я. «Один? Без оружия?» Успокоившись, я снова сел на табурет в ожидании дальнейших событий. Я с первой же минуты сообразил, кто так спешит к нам. А когда увидел бежавшего в изрядно изорванной одежде, сумасшедшими от ужаса и бега глазами, особенно после того, как Дон Стебан, при виде его удивленно воскликнул «Фернандо?», я уже знал достоверно. Это испанец, которого ночью я хватил палицей по голове на острове, в устье реки. «Несчастье!» — вопил бежавший, хватая воздух открытым ртом. «Беда! Горе нам! Нападение!» «Говори толком!» — рявкнул на него Дон Стебан. «Пленники! Бежали!» — выдавил из себя испанец. «Бежали? Не может быть! Каким образом?» «Бежали! Им помогли духи! О, Боже!» «Какие еще духи! Не болтай чушь, болван! Голову с тебя снять, растяпа! Все убежали?» «Все, сеньор!» «Куда?» «Неизвестно! И лодки забрали!» «Забрали лодки?» Голос Дона Эстебана звучал так, словно его оставляли последние силы. «И вы все спали, мерзавцы, вместо того, чтобы караулить!» «Клянусь богом, я не спал!» «Сеньор Карихидор прикажет переломать вам кости, уж я об этом позабочусь!» «Как все это случилось?» «Мы сами не знаем, нас оглушили ударами по голове!» Мы потеряли сознание, пришли в себя, лежа связанными в кустах. Потом нам удалось освободиться от пут. Лодки и вараулы исчезли. Это дело рук злых духов, сеньор. Это темное дело. «Идиот!» — крикнул Дон Эстебан, бросая на меня выразительно гневный взгляд. «Знаем мы этих духов!» Фернандо, задыхаясь, прерывающимся голосом, Рассказывал о случившемся, и то и дело со страхом оглядывался назад. И, наконец, заключил. «В лесу полно вражеских индейцев. Они меня преследовали. У них ружья». «Они в тебя стреляли?» «Не знаю, но я видел, они все с ружьями». «Много?» «Полный лес». Дон и Стебан побледнел еще больше и мрачно уставился перед собой. Вероятно, малоутешительные мысли бродили у него в голове. Таким образом, при этих обстоятельствах мы союзники испанцев. Продолжил я прерванную фразу с тех слов, на которых остановился, не меняя при этом тона, ни выражения лица, словно не было никакого эпизода с Фернандо. И требую, чтобы ваша милость, как и Корихидор в Ангастуре, в ваших же интересах признал мою верховную власть над племенем северных араваков и вараулов. И вараулов? переспросил дон Стебан нах